Принес переписанную от руки поэму этого юноши, прочел ее вслух всей компании Стефани, Этель Такермен, Лейну Кроссу и Ирми Отли. Вот, послушайте, сказал Гарнер Ноулс, вытаскивая из кармана тетрадку. В поэме описывался волшебный сад, залитый лунным светом, и напоенный ароматом цветущих деревьев, таинственная заводь, и призрачные фигуры, пляшущие,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 Перелистывая ее альбом, обнаружил эти рисунки, на которых Форбс Герни был явно идеализирован и представлен в самом романтическом ореоле. Кто это? осведомился Каупервуд. О, это один молодой поэт. Он часто бывает в нашем театре, Форбс Герни. Очаровательные, правда? У него такое бледное, мечтательное лицо. Каупервуд с ироническим любопытством рассматривал рисунки. Глаза его потемнели. Еще один из свиты из Стефани заметила насмешливо. Я вижу, что мне добилось примкнуть к довольно многолюдной процессии. Гарднер Ноллс, Лейн Кросс, Близбридж, Форбс, Генри. Став некапризно надуло губки. — Зачем ты так говоришь, Фрэнк? — Близбридж, Гарднер, Ноллс. — Конечно, я дружу с ними. Я этого не скрываю, но и только.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 Она призналась лишь в том, что у нее были еще встречи с Ноулзом. Фрэнк, слушая ее лепет, горел негодованием. Зачем связался он с этой лживой потаскушкой? Итак, в двадцать один год эта особо не задумываясь, меняет любовников. Но она была так красива, так удивительно своеобразна. Даже в этом ее бесстыдстве и своей воле и была какая-то притягательная сила. Нет, он не мог отказаться от нее. Каупер вот чувствовал, что она чем-то сродни ему самому. — Ты странная девушка, Стефани, — сказал он, усилим воли, подавляя желание, сказать ей что-то резкое, оскорбительное и расстаться с ней навсегда. — Почему ты сразу не рассказала мне все? Я же тебя спрашивал.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 Каупервуд был озадачен. Он знал людей и женщин в особенности. Здравый смысл подсказывал ему, что этой девушке нельзя верить, но он не мог противиться своему влечению к ней. Быть может, она все-таки не лжет, и эти слезы непритворны. И ты хочешь уверить меня, Стефани, что у тебя действительно больше никого не было? Ни до, ни после? Стефани утерла слезы. Этот разговор происходил в холстяцкой квартире Каопервуда на рэндолф стрит снятой им специально для своих любовных похождений. — Я вижу, ты совсем не любишь меня, — с горьким укором воскликнула Стефани. — Ты совсем не понимаешь меня и не веришь мне, должно быть. Когда я рассказываю тебе, как это было, ты не хочешь понять. Я же не лгу, я же не могу лгать. Если ты мне не веришь... Так лучше нам больше не встречаться. Я хотела быть правдивой и откровенной с тобой, но если ты мне не веришь...» Голос ее оборвался. Она тяжело, скорбно вздохнула и умолкла. А Каупер вот смотрел на нее и жаждал притянуть ее к себе. Какую необъяснимую власть имела над ним эта девочка. Он не верил ей, но не находил в себе сил с ней расстаться. «Браво, Стефани, ты ставишь меня в тупик», — проговорил он угрюмо. «Разумеется, я вовсе не хочу ссориться с тобой из-за того, что ты сказала мне правду. Но только прошу тебя, не обманывай меня. Ты необыкновенная девушка. Я могу очень много для тебя сделать, если ты захочешь. Ты должна это понять». «Но я же не обманываю тебя», — повторила она устало. «Разве ты сам этого не видишь?» «Хорошо, я верю тебе». — сказал Каупервуд, стараясь обмануть самого себя наперекор рассудку. — Но ты ведешь такой рассеянный, такой, я бы сказал, фривольный образ жизни. — Вот оно что! — подумал Стефани. — Я, как видно, слишком много болтаю. — Я люблю тебя, Стефани, я восхищаюсь тобой. Ты мне очень дорога, но не обманывай меня. Перестань встречаться с этими глупыми мальчишками. Поверь, они не стоят тебя. Я скоро добьюсь развода и женюсь на тебе. Да что ж дурного в том, что я с ними встречаюсь? Мне с ними весело, они меня развлекают. Вот и все. Лейн Крос просто душечка, и Гарнер Ноулс тоже, по-своему, очень мил. И все они так добры ко мне. Каупервуд был задет за живое, услыхав, что Лейн кросс душечка. Это взбесило его, и все же он сдержался. Дай мне слово, Стефани, что ты ничего не позволишь себе с этими типами до тех пор, пока мы с тобой любим друг друга, сказал он почти умоляющим голосом, что далеко не входило в привычки Фрэнка Алжернона Каупервуда. Я не хочу делить тебя ни с кем и не стану. — Я не ревную к тому, что было прежде, но требую, чтобы впредь ты была мне верна. — Ну что ты такое говоришь, Фрэнк? — Конечно, я буду тебе верна. — Но если ты мне не веришь, если... — господи, боже мой! Она горестно вздохнула, а Каупер Первуд смотрел на нее и хмурился, с трудом подавляя шевелившееся в нем подозрение и ревность. — Хорошо, хорошо, Стефани. Я уже сказал, что верю тебе, верю на слово. Но если ты обманешь меня, и я об этом узнаю, больше ты меня не увидишь. Повторяю, я не стану делить тебя ни с кем. Правду сказать я просто не понимаю, как ты можешь, если только ты действительно меня любишь, находить удовольствие в обществе всех этих бездельников. Неужели все дело только в твоей безумной страсти к театру? — Не может этого быть. — Ну вот, я вижу, ты снова стараешься поссориться со мной, — ребячливым тоном воскликнула Стефани. — Я все время твержу тебе, как я тебя люблю, а ты просто не хочешь мне верить. — Ну что ж, тогда, тогда. И, призвав на помощь все свое актерское мастерство, Стефани неудержимо разрыдалась. Каупер вот заключил ее в объятия. «Успокойся, успокойся, Стефани», — нежно сказал он, — «я верю тебе, верю, что ты любишь меня. Хотелось бы мне только, чтобы ты не порхала по жизни, как мотылек». Итак, эта первая размолвка закончилась примирением.